Глава восьмая. Я безудержна и неотразима. И пошел бы Нейт со своим домом сам знает куда. Прекрасно, что у него будет будущее. Зато у меня есть фантастическое настоящее. И оно прямо здесь, посреди компании дико танцующих людей, на чьих лицах мелькали разноцветные огни и которые вместе со мной отдавались сумасшедшему ритму. Элли и наш приятель Скотт, кружили меня и заставили по-настоящему вспотеть, причем в очень хорошем смысле. На мне были такие высокие каблуки, что ради разнообразия я оказалась одного роста с друзьями. Элли заново меня накрасила и завела волосы. Я надела синее перламутровое платье, которое расширялось ниже талии и красиво взлетало в танцы вокруг моих ног. Забывшись в музыке, я танцевала с закрытыми глазами и двигалась так, что кружилась голова. Мы с Элли поехали прямиком в Хилл Хаус, единственный клуб недалеко от кампуса, где удостоверение личности проверяли лишь выборочно. У Сойер оказались другие планы, по крайней мере, она так сказала. Вероятно, ей нужно сначала переварить вечер, проведенный в компании со мной и Элли. В какой-то момент к нашей небольшой группе танцующих присоединились Моника и Итан — И подстроились под наш такт. Я наслаждалась ощущением басов, отдававшихся в костях, и раскованными движениями выпускала из себя ярость на Нейта. Настроение до сих пор оставляло желать лучшего, но все-таки сейчас меня окружало несколько самых близких людей. «О, Господи!» — пробормотала рядом со мной Элли, и я распахнула глаза, чтобы проследить за ее взглядом. Моника и Итан разве что в трусы друг к другу не лезли. Реально. Они танцевали, как два незнакомца, которые рассчитывали на секс на одну ночь и выглядели при этом как спаривающиеся бабуины. Все по полной программе, с покачиванием бедрами перед мужской ширинкой, запрокинутой назад головой, влажными поцелуями через плечо и... Б. -э -э. «Перерыв?» — спросила я у Элли и Скотта, и они оба взяли меня под руки мы направились к своему столику, где возле парня Скотта, Микки, уже сидел Кейден. Я опустилась на скамейку напротив Скотта и Микки и сделала большой глоток колы. С другой стороны стола Кейден раздвинул ноги, притянул к себе Элли и запрокинул голову. Они поцеловались, и Кейден пробормотал что-то, от чего у Элли порозовели щеки. В отличие от меня, она относилась к тому типу девчонок, у которых такой лёгкий румянец смотрелся очень мило. Только после этого Кейден отпустил её, и она села рядом с ним. «Привет, извращенка!» — обратился Кейден ко мне и облокотился локтями на стол. Я выгнула бровь. «Да, ха-ха, я видела тебя голым. Большое дело!» Скотт издал звук, напоминающий умирающую свинью. «Ты что?» «Не бери в голову. Меня он тоже уже так называл», — ставила Элли, покачав головой, но все же не удержалась от улыбки. «Почему ты видела Кейдена голым?» — не успокаивался Скотт. «Мне тоже интересно», — согласился с ним Микка. «Я хотела поработать в квартире у Элли, а там был он», — я указала головой на Кейдена, «по случайному стечению обстоятельств раздетый». «Можно мне тоже ключ от вашей квартиры, чтобы там работать?» — спросил Скотт, повернувшись к Элли. «Увы, оба запасных комплекта ключей уже у Спенса и Доун. Прости, Скотт», — ответила она. Теперь он с надеждой взглянул на меня. Я покачала головой. «Думаю, мне придется сказать «нет», хотя твои щенячьи глазки очень убедительны». Скотт надулся, после чего Мика встал и подал ему руку. «Пойдем». Тот поднялся и оглянулся на нас. «Как видите, мне не нужен ваш запасной ключ». Они оба отправились на танцпол и вскоре уже двигались в такт новой песни. Мика действительно был в этом хорош. Он обладал той непринужденной элегантностью, которая прежде встречалась мне лишь у немногих. Эти двое представляли собой красивый контраст. Скотт со своими светлыми волосами и стильной укладкой — и Мика с короткими кудрявыми волосами и бронзовой кожей. Только я решила поделиться своим восхищением с Элли, как вдруг услышала с противоположного конца стола звуки поцелуев. «Судя по всему, я как раз вовремя...» — внезапно раздался возле меня голос Спенсера. Быстро повернув голову в ту сторону, я посмотрела на него снизу вверх. «Ну почему он всегда надевал эти несчастные рубашки?» И почему, почему, почему при виде него у меня всегда захватывало дух? В груди что-то предательски затрепетало. Я была рада его видеть. Просто всё это очень хреново. И стало ещё более хреново, когда мой взгляд, в конце концов, остановился на его губах. В животе начал скапливаться смертельный жар. Затем Спенсер улыбнулся, словно отлично понимал, что творилось со мной в эту минуту при том, что он даже понятия не имел. Он не мог знать, что желание повторить наш поцелуй приводило меня в невероятную ярость. Он ничего не знал о страхе, который разрастался внутри меня, когда при его появлении у меня подпрыгивало сердце. То, что со мной происходило, было вообще нехорошо. Спенсер, вот что для меня нехорошо. Я определенно не собиралась испытывать к нему никаких чувств, и подпускать настолько близко к себе, чтобы он получил возможность так меня ранить, как это сделал Нейт. Мне больше никогда не будет больно из-за парней. Поэтому пусть Спенсер засунет себе свою понимающую ухмылку куда подальше. Я резко встала. «Я иду танцевать», — громко объявила я, чтобы Элли и Кейден знали, где я. Больше не глядя на Спенсера, я поспешила сбежать на танцпол. Похоже, все мои друзья заняты, так что я нашла себе свободное место и двигалась в одиночестве. Зазвучала песня «Fiff Harmony», которая обычно всегда меня бесила, однако сегодня оказалась именно тем, что было мне нужно. Я покачивалась в такт мелодии, и меня абсолютно не волновало, что делали люди вокруг меня. Всё равно, что случилось раньше, потому что сейчас я тут — Музыка ласкала мою кожу и усыпляла мои мысли. Это лучше, чем алкоголь. В какой-то момент я снова открыла глаза и обнаружила парня, который мне улыбнулся. Он стоял недалеко и двигался в одном ритме со мной. Сегодня на всё плевать. Никаких чувств, никакой грусти, никаких воспоминаний. Никакого страха. Я сократила расстояние между нами, И он сделал то же самое. Мы безбашенно танцевали под дрянную музыку. И это было классно. Я позволила себе отвлечься на него, кружиться в его руках и позволила ему трогать меня, просто потому что могла. Я сама распоряжалась своими эмоциями и сама решала, чем закончится этот вечер. Во мне не осталось места для боли и страха, лишь для удовольствия и лёгкости. Существовал только этот незнакомец, с темными волосами и неопределенным цветом глаз. Это песня и наши движения в унисон. Пока неожиданно я не ощутила кого-то еще у себя за спиной и мгновенно поняла, кто приблизился ко мне в танце. Кожу начала покалывать, а сердце опять непривычно пропустило удар. Оглянувшись через плечо, я увидела Спенсера. Однако он смотрел не на меня, а устремил злобный взгляд на парня, с которым я танцевала. Тот с легкой улыбкой сразу отстранился от меня. Не прошло и десяти секунд, как он нашел себе следующую девушку. В ярости я развернулась к Спенсеру. «Какого черта?» — воскликнула я. «Не хочу смотреть, как ты танцуешь с другими парнями. Лучше развлекайся со мной». Он обвил меня одной рукой за талию, как будто просто-напросто мог это сделать, как будто имел право так ко мне прикасаться. Но он не имел такого права, и я никогда ему его не дам, потому что это означало лишь новую боль. «Прекрати», — велела я. «Не выйдет», — он погладил меня по спине, и пусть я совсем этого не хотела, всё равно таяла в его руках. Его губы почти вплотную прижались к моему уху, Я не могу прекратить, когда речь о тебе, Дом. Музыка, которая еще недавно отзывалась дрожью во всем теле, полностью смолкла у меня в ушах. Больше я ничего не слышала, а чувствовала только Спенсера и его многозначительные слова. И все во мне кричало его имя. Но не получалось. Просто не получалось. Быть с ним значило, что я должна ему доверять а я не доверяла, если неизвестно, что последует дальше. «Серьезно, Спенсер, отпусти меня!» Процедила я сквозь сжатые зубы, и двумя руками с силой уперлась ему в грудь. Он озадаченно взглянул на меня и тут же поднял обе руки. «Ты не можешь просто прийти и начать ревновать к кому-то только потому, что мы поцеловались. Мы не вместе. Ты не имеешь на меня никаких прав». «И никогда их не получишь, потому что я тебе их не дам. Так что, пожалуйста, оставь меня в покое!» Мертвая тишина. Буквально. Весь клуб на миг затих, пока не началась новая песня. И наш маленький надежный пузырь лопнул от пронзительного звука моего голоса. А несколько людей повернули голову в нашу сторону, в том числе и наши друзья — Спенсер смотрел на меня потемневшими глазами, слегка приоткрыв рот и приподняв брови. Затем крепко стиснул зубы и опустил взгляд на мыски своих ботинок. Возможно, заодно он искал на полу дыру, в которую мог бы провалиться, или столкнуть меня. Прежде чем я успела опомниться, он широким шагом направился к бару. Спенсер напился. Издалека я наблюдала, как он опрокидывал один бокал за другим и не перестал даже тогда, когда Кейден встал и попробовал его остановить. Я чувствовала себя примерзко. Он мой друг. Нельзя было бросаться в его адрес подобными словами лишь из-за того, что я боялась своих эмоций. Так я все испортила и знала это. Нас, нашу дружбу и, очевидно, неприязнь Спенсера к алкоголю. Никогда я ещё не видела его пьяным, и поняла, что это ужасно. Каждый раз, как только он допивал один напиток, тут же махал стаканом в воздухе и сразу же требовал следующий. Время от времени я замечала, как к нему подходили незнакомые девушки, крутились рядом и флиртовали. Он отвечал, даже потанцевал с парочкой из них, а потом возвращался назад к бару. «Вот дерьмо», — пробормотала Моника. Он никогда не напивается. Я не хотела, в третий раз повторила я. Наверное, не надо было тебе так ему грубить, сказала Моника, пока Итан накручивал на палец цветные пряди ее волос. Они оба взрослые. Ты не можешь винить Доун в его поведении, тихо произнес он и поцеловал ее в шею. Ему 21 год, детка. Иногда люди напиваются, когда у них выдается поганый вечер. «Ты прав», — вздохнула она. «Извини, Доун». Я примирительно улыбнулась. «Она права, не Итан, и мы обе это знали». Постепенно другие начали покидать клуб, все похлопывали меня по плечу или гладили по руке. Видимо, выглядела я довольно жалко. «Лучше бы они на меня наорали и обвинили в том, что Спенсер наплевал на все свои принципы». «Это не твоя вина», — сказала Элли. «Впервые мне захотелось, чтобы рядом оказалась Сойер. Ее честность и прямота в этой ситуации очень бы мне пригодились». Элли желала как лучше, но она лгала. «Все это очень даже моя вина». И я не могла уйти домой, пока Спенсер находился в таком саморазрушительном состоянии. Кейден вернулся за столик. «Не смотри так страдальчески, Доун. Ему просто надо немного побыть одному». Пробурчав что-то в ответ, я постаралась придать его словам хоть какой-то смысл. Не получилось. В данный момент Спенсер общался с девушкой под номером семь. Он улыбнулся, и сделал глоток из своего бокала. Потом поднял руку и заказал что-то для новой подружки. Та просияла и поиграла со своими волосами. Возможно, она хотела сразу усесться ему на коленки, но вдруг Спенсер поднялся и вытащил мобильник из кармана брюк. Ответив на звонок, он прикрыл ладонью второе ухо. Затем отошел на пару шагов в сторону от девчонки номер семь, больше на нее не оглядываясь. Его плечи поникли, На миг я испугалась, что его вырвет прямо на барную стойку. Но тут он опять сунул телефон обратно в джинсы, бросил на стойку пару купюр и растворился в толпе по направлению к выходу. Я взволнованно обернулась к Кейдену, однако тот не замечал ничего вокруг, кроме своей девушки. Он убрал волосы с лица Элли, а она наклонилась к нему и шепнула что-то на ухо, после чего он крепко её поцеловал. «Блин!» Схватив свою сумочку, я вскочила, пробормотала на ходу быстрое объяснение и стала проталкиваться сквозь кучу народа наружу. Навстречу мне хлынул холодный ночной воздух, всё ещё лило, как из ведра. Прикрыв глаза рукой, я озиралась по сторонам на парковке. Тем временем поток стремящихся повеселиться людей уменьшился, и перед Хиллхаусом практически не осталось машин. Мимо меня прошло всего несколько человек — Рыжий «Вольво» Спенсера даже самой тёмной ночью выделялся среди других автомобилей, как и свет, который только что зажёгся в салоне. «Чёрт!» — прошипела я. «Да он явно умом тронулся!» Я не стала долго размышлять, а просто рванула к нему, что оказалось по-настоящему смелой затеей на таких высоких каблуках. Пару раз я споткнулась, но всё-таки вовремя успела сохранить равновесие, прежде чем моё лицо завело знакомство с мостовой. Уже издалека послышались ругательства Спенсера. Передняя дверь была распахнута настеж. С раскрасневшимися щеками он сидел на водительском кресле и пытался вставить ключ в замок зажигания. «Что, чёрт побери, ты тут делаешь?» — закричала на него я. «Совсем чокнулся?» Снова выругавшись, Он продолжал тыкать ключом в воздух. В отверстие все так же не попадал, за что я была безумно благодарна. «Спенсер, тебе нельзя вести машину. Не в таком состоянии». Я немного нагнулась вперед. «Пожалуйста, перестань». Он делал вид, что вообще не замечает моего присутствия. «Я переживаю за тебя», — предприняла новую попытку я и осторожно протянула руку за ключом. Спенсер выбросил вперёд левую руку и перехватил моё запястье. «Ты знаешь, что я питаю к тебе особую слабость», — произнёс он, не глядя на меня. «Но в данный момент у меня нет желания находиться рядом с тобой, Доун». Он оттолкнул мою руку. «Действительно, нет». Ощущение было такое, словно он влепил мне по щечину. я почувствовала, как горло тут же пересохло. Спенсер еще раз попробовал сунуть ключ в зажигание. И снова промахнулся. «Твою мать!» «Давай я поведу!» «Исчезни, Доун!» — пробубнил он себе под нос. «Пожалуйста!» «Ну же!» — промотал Спенсер, но просто не мог скоординировать свои движения. Чертова хрень!» Он отчаянно ударил ладонью по рулю. Один раз, второй, еще раз сжатым кулаком — И я не отважилась его останавливать. Прошло какое-то время, прежде чем он прекратил со всей силы колотить по рулю. Затем уткнулся в него лбом, крепко стиснув его обеими руками. — Приведу Кейдена, — тихо сказала я. Из ниоткуда опять появилась его рука. В этот раз Спенсер схватил меня за подол платья. Скорее всего, он этого даже не осознавал. «Нет». Его ладонь тряслась у меня на бедре, настолько вне себя он был. «Почему именно сегодня?» Он поднял голову, облокотился затылком на подголовник, а потом повернул лицо в сторону, глядя на меня темными глазами. На лбу выступили бисеринки пота, а его рука дрожала, не переставая. «Это не Спенсер. Спенсер, которого я знала, не терял голову вот так» не напивался и не рвался потом вести машину. Что-то было не так. Я ясно это по нему видела. И дело не только в случившемся между нами. Я чувствовала. «Что стряслось?» — прошептала я. «Все во мне требовало обнять его и сказать, что все наладится». «Мне нужно домой», — прошептал он, не отрывая от меня мутного взгляда. «Тогда я отвезу тебя», — А оттуда дойду пешком». Спенсер слегка качнул головой. «Нет. Портленд. Мне надо в Портленд». Он пробурчал что-то отдалённо похожее на экстренный случай, и у меня мгновенно зазвонили все тревожные звоночки. «Двигайся. Я отвезу тебя в Портленд». Уголки его рта горько скривились. «Я правда на тебя сейчас смотреть не могу, Доун». «Ты не можешь провести за рулем два с половиной часа в нетрезвом состоянии. Позволь мне что-нибудь для тебя сделать, Спенсер», — взмолилась я и накрыла его ладонь своей, чтобы она перестала дрожать. «Пожалуйста, пожалуйста, подвинься!» Он опустил взгляд на наши руки. Через пару секунд кивнул. Я немедленно отдернула руку, а он попытался отстегнуть ремень безопасности — После трёх попыток и ещё одного красочного ругательства я перегнулась через его колени и помогла ему. Спенсер тяжело перевалился через центральную консоль, при этом сильно стукнувшись головой о ручку пассажирской двери. Никогда раньше не слышала, чтобы он так много чертыхался. Я сняла свои убийственные туфли на шпильках, так как на каблуках точно не смогу вести машину, и сложила их вместе с сумочкой в ногах у Спенсера. После этого быстро его пристегнула и разжала его пальцы, стискивающие брелок ключей. «В Портленде тебе придётся говорить мне, куда ехать. Справишься?» — спросила я, пока заводила мотор. Он что-то буркнул, что можно было расценивать как согласие. «Не волнуйся. Всё будет хорошо», — пробормотала я, изучая функции автомобиля. «Это ложь». Я посмотрела на него, но он избегал моего взгляда и отвернулся к окну. «Все постоянно это твердят, и я жду и жду, а оно просто не происходит. Некоторые вещи нельзя отмотать назад. Ничего никогда уже не будет хорошо». Он еле ворочил языком, и мне с трудом удавалось разобрать его слова, не говоря уже о том, чтобы как-то понимать их значение. Я не знала, что его так тяготило, и сомневалась, что была способна чем-то в этом помочь. Единственное, что я могла сделать, это в безопасности довести его до дома. Поэтому аккуратно вывела машину с парковки на главную дорогу. Мы уезжали всё дальше и дальше по направлению шоссе в сторону Портленда.